Кэмп Дэвид – загородная резиденция президента в США. Построена эта резиденция была еще при Франклине Розвельта, специально для отдыха руководителей государства подальше от суеты столицы. Это примерно в 100 километрах от Белого дома. Полтора часа езды на автомобиле, либо полчаса на вертолете. Площадь около 50 гектар. По периметру она окружена колючей проволокой и контрольно-следовой полосой. Огонь по нарушителям охрана открывает без предупреждения. 10 августа Рейган отдыхал с 10 от трудов праведных, катаясь на лошади по рощи из тенистых клёнов и буков. Его супруга Нэнси составляла ему пару, они оба были любителями верховой езды. Охрана следовала за ними не буквально по пятам, но в поле зрения хотя бы одного охранника они находились постоянно. Как там твоя базилиома? – спросила супруга Ронни, когда они завершали второй круг. Не беспокоит? Спасибо, дорогая, за заботу, – откликнулся президент. Рост остановился, так заверяет, по крайней мере, Дастин Беррод, личный врач Рейгана. А я ему верю. Меня больше кишечник волнует. А что с ним? После последней операции боли возобновились. Рейгану последовательно сделали три операции на толстом кишечнике в восьмидесятые годы, и лекарства не помогают. Поначалу помогали, но чем дальше, тем хуже. Я буду за тебя молиться, пообещала Нэнси. Господь не даст тебе пропасть по такому незначительному поводу. Я тоже на это надеюсь. Не помню, говорил я тебе, что на День труда собирается приехать Майкл, сын Рейгана от первого брака, и Пэтти. — Дочь Рональда и Нэнси. — Нет, не говорил, ответила она. — Но я всегда рада, когда приезжают дети. Надо будет испечь яблочный пирог. Когда они практически завершили сегодняшнюю прогулку и подъезжали к конюшне, от дома вдруг отделился Арон Вайнштейн, личный секретарь президента. Лицо у него было весьма озабоченным, и передвигался он чуть ли не скачками. — Вижу, вижу, Арни, — сказал ему Рональд, перебросив по воде конюху. что что-то случилось. Только не говори, что русские запустили по нам ракеты». «Нет, Ронни». Они были на «ты» и общались достаточно фамильярно. «До этого пока не дошло. Но текущие новости немногим лучше». «Окей», — сделал серьезное лицо Рейган. «Я так понимаю, что о них вслух болтать не следует». «Пошли в дом». «Покушение на Романова». Арни сразу же бухнул новость в лицо президенту, когда они зашли в бильярдную комнату. На Кавказе, где у них голосование проходит по этому... по Карабаху. Давай подробности. Рейган налил стакан судова и выпил его до дна, после чего уселся в кресло и приготовился слушать. В главном городе Карабаха должен был состояться митинг. На нем предполагалось выступление Романова, генсека ООН Куэльера и еще кого-то, точно не указано. Когда они поднялись на трибуну, снайперы открыли огонь. Романов жив? — сразу ухватил главный Рейган. — По первым сообщениям источников, да, жив, хотя и серьезно ранен. — Мне нужна связь с Москвой, — продолжил Рональд, — как можно быстрее. — Красный телефон у нас только в Белом доме, — растерянно ответил Арни. — Вертолет я уже вызвал, но прибудет он только через час. — Почему так долго? — недовольно спросил Рейган. — Плановая профилактика на Борте-1, а Борт-2 на запасном аэродроме в Пенсильвании. Оттуда час лета до Кэмп-Дэвида. Тогда, может быть, с Москвой свяжется Джордж, вице-президент Буш. Он же в Белом доме должен быть сейчас. А я буду на связи с ним. И еще с командующим Норад. С ним я хочу поговорить немедленно. Попробую сейчас все устроить. Пробормотал Вайнштейн и исчез из комнаты с бильярдом. Через пять минут командующий Норад... воздушно-космическая оборона Северной Америки, Билл Крайтон ответил президенту. «Я уже в курсе, мистер президент», — сказал он. «Уровень готовности ПВО 10 минут назад поднят до Девкон-3. Обычный уровень Девкон-4. Самый большой — Девкон-1, максимальная боеготовность, не объявлялся ни разу. Все отпуска военнослужащим отменены, примерно половина тех, кто находился в отпуске, отозваны на службу». «Отлично, Билл!» — ответил ему Рейган. — Я на тебя надеюсь. Позвоню еще раз после разговора с русскими. Еще через десять минут была установлена защищенная связь с Белым домом. С того конца трубку поднял Джордж Буш. — Алло, Джорджи! — сказал Рейган как можно более приветливо. Вообще-то у него с вице-президентом были натянутые отношения. — У нас большая проблема с Москвой. Я в курсе, Ронни отозвался тот. — Сейчас пытаемся наладить связь с Романовым. то есть с тем, кто его там замещает. А кто его замещает, насколько я в курсе линейки функциональных обязанностей в русском руководстве, это либо Громыко, министр иностранных дел, либо Воротников, председатель правительства. И как успехи в установке связи, спросил Рейган. В процессе, ответил Буш. Отвечает пока офицер, представленный к красному телефону. Он пообещал отыскать кого-то из руководства в ближайшее время. «Держи меня в курсе, Джорджи», — сказал Рональд и отключился. В бильярдную зашла его супруга. «Что-нибудь серьезное, дорогой?» — спросила она настороженным тоном. «Да, Нэнси, серьезнее не бывает. В России только что пытались убить Романова». «И что? У них это получилось?» «По предварительным данным, нет». «Помнишь, наверное, что у нас тут творилось после выстрела в Далласе?» «Помню». Нэнси села на диванчик и достала пачку Лаки Страйк. «Мне тогда тридцать всего было, а тот стрелок, как его?» «Освальд», — подсказал Рейгер. «Да, Освальд. Несколько лет в России прожил, и жена у него русская была. Красивая, кстати. Будет грустно, если у этих покушавшихся на жизнь Романова вдруг найдутся американские ниточки». А к этому точно не приложили руку наши ребята?» — уточнила Нэнси. «Скажи, я часто тебе врал?» — поставил прямой вопрос Рональд. «Бывало, конечно», — не стала кривить душой она. «Но в последние десять лет вроде бы нет». «Так вот, даю тебе честное слово, что наши ребята здесь никак не замешаны». «Дай-то бог, дай-то бог», — пробормотала Нэнси. Но тут затрезвонил телефон. «Извини, дорогая, государственные дела». Быстро сказал Рейган, и супруга немедленно вышла из комнаты.